Глава 5. 5 февраля. Ночь. Замок Алута. Миц и Пил. «Ставок больше нет», — снова произнес букмекер. Только охотники снова приготовились смотреть за сборкой и разборкой автомата, как раздалась длинная автоматная очередь. Крик они не слышали, но зато все услышали стрельбу. За первой вторая очередь, затем третья. «Тревога!» — заорал кто-то среди них. И тут взвыла сирена. Охотники, тут же позабыв про игру, стали хватать свое оружие и ломанулись в коридор. «Куда бежать? Откуда стреляют?» Тут же посыпались вопросы. Снизу раздался взрыв. «Еще, еще! Стрельба!» «Второй этаж! Быстро!» — закричал белобрысый. «Вот он шанс!» — радостно закричал Митц. «Какой?» — не поняв, переспросил на ходу Пил. «Да это наверняка эти в замок проникли!» Передергивая затвор, ответил Митц. «Пришли сюда за своими!» «Как их могли проворонить?» Спросил другой охотник. Мы же все входы выходы заложили. Неважно! снова радостно крикнул Митс. Сейчас мы им покажем, кто такие настоящие охотники. Вперед бойцы! У них наверняка у каждого по калашу. Точно! подхватил еще один охотник. Будут знатные трофеи! И с собой еще наверняка много чего есть, добавил еще один. Будут еще уши! закричал охотник Архи. Водушевленные богатыми трофеями, охотники добежали до лестницы и стали по ней спускаться на звуки стрельбы. Митц немного замешкался, никак не мог застегнуть свою разгрузку, так она болталась и мешала передвижению. Он поймал себя на мысли, что все-таки хорошо, что сержанты вдолбили им в головы, что передвигаться по замку нужно только с оружием и боеприпасами. Митц очень хотел достать себе автомат Калашникова. Только что он выиграл на ставках 300 туриз. Неплохие деньги, но он хотел автомат. Вперед! услышал он голос. Есть! Наконец-то у него получилось застегнуть застежку, и он побежал следом за остальными. Часть уже бегом спускались по лестнице на второй этаж, и тут по ним снизу ударила пулеметная очередь. Мид спил, и еще несколько охотников успели остановиться и видели, как пули крошат тех, кто без оглядки ломанулся вниз по лестнице. Людей и архи словно косила какая-то невидимая коса. Кто-то дёргался от попаданий, кто-то просто падал на лестницу. Миц отчетливо видел, как бегущий первым Кул словил несколько пуль и тут же упал. Бегущий следом за ним Ал получил в голову сразу две пули, отчего его голова взорвалась. Оба выронили свои автоматы, которыми они так гордились, и их тела по инерции проехали вниз по ступенькам, оставляя за собой кровавые следы. Вместе с ними были убиты еще несколько охотников. Остальные успели отпрыгнуть назад, снося тех, кто жаждал сбежать вниз по лестнице. Весь их боевой запал тут же куда-то исчез. А снизу все молотило-молотил пулемет, Пули с противным свистом, то и дело рикошетели от вековых каменных стен. Казалось, что адский пулемет внизу и не думает останавливаться. Он все стрелял и стрелял. «Назад!» — закричал кто-то особо резвому охотнику. Тот подполз к лестнице, хотел выстрелить вниз. Но тут его голова дернулась, и Архи так и остался лежать на месте с дыркой в затылке, сжимая уже мертвыми руками автомат. Страх! Вот что мгновенно буила Мица. Он уже не кричал, призывая бежать вперед и убить всех напавших и заполучить трофей. Он просто тупо сидел на полу, куда его унесло, когда прячущиеся от пуль его товарищи сбили его с ног. Рядом на полу с большими глазами лежал пил. Из головы Мица не выходили кул и Ал. Два его сослуживца, которые несколько секунд назад были живы и с пяток минут назад на спор разбирали, собирали автоматы. И даже не думали о том, что их убьют. Они были молоды, здоровы и полны сил, но сейчас они оба трупы. Митц, до этого не бывавший в боях, только что понял, что вот так убить могут любого, что все его потуги, вся его храбрость — ничто, Вжик и нет тебя. «Десять», — как-то страшно произнес Пил. «Пулеметчик только что убил десятерых наших». Наконец стрельба из пулемета стихла. Где-то там дальше по коридору стреляли. На полу корчились несколько раненых. Их тут же стали оттаскивать в сторону. Тут Миц и другие, находившиеся на этой площадке, услышали топот тяжелых ботинок. И спустя несколько секунд из-за поворота к ним прибежал еще около двадцати охотников. «Вы что тут расселись?» — обалдело взорвел бегущий первым сержант, увидев сидящих тут охотников. Вперед, трусы! Я с вами потом поговорю!» Он тут же увидел трупы на лестнице, еще раз взрывел, скинул свой автомат и стал стрелять вниз. К нему тут же присоединилось еще с десяток охотников. Вместе они создали неплохую стену огня. «Вперед, трусы!» — резко оборачиваясь, крикнул он им. «Я вас потом со свету в нарядах живу!" Митс очухался, схватил свой автомат и, дождавшись, когда освободится место на не очень-то широкой лестнице, стал стрелять. От грохота выстрелов у него мгновенно заложил уши. Он не видел противника, но точно знал, что он там. Изредка он видел оттуда вспышки, и то один, то другой, стоявший рядом с ним охотники, падали. «Они отстреливаются!» — закричал рядом Пил. «У них!» — «Что у них?» — он так и не успел крикнуть. Его крик оборвался на полусловие. Митс повернулся и увидел, как Пил еще стоит рядом с ним и удивленно рассматривает свою грудь, на которой расплывается кровавое пятно. Вот он, бросив автомат, приложил обе руки к своей груди, затем, отняв, посмотрел на них, руки были в крови. И тут ему точно в лоб прилетела пуля. Митц очень хорошо увидел, как сзади из затылка пила вырвался фонтанчик крови вместе с мозгами и забрызгал стоявшего сзади охотника. От этой картины Митц мгновенно вспотел, все его тело покрылось противным липким потом. «Ложись!» — заорал кто-то сбоку. «Граната!» — закричал сержант. Взгляд Миц упал на сержанта, вернее, на то, как ему под ноги упала граната. Но тут уже Миц успел среагировать. Резко развернувшись, он успел оттолкнуться ногами в тот момент, когда сзади него раздалось два взрыва подряд. Взрывной волной Митса кинула наверх, на раненых и труп охотников. Врезавшись, вкорчивавшегося на полу и зажимавшего свою правую ногу охотника, Митс полетел дальше. Хлопнулся на пол, больно об него ударившись. Рядом с ним плюхнулось что-то тяжелое. Кто-то адски кричал. Их стрельба разом стихла. Еще взрыв, еще. Их просто закидали гранатами. Этот безумный крик, от которого у Мица чуть не разорвалось сердце, резко оборвался. Подняв и повернув голову, он увидел лежащее в полуметре тело сержанта. Его глаза были стеклянными, и у него была только половина тела до пояса. Все, что ниже, просто отсутствовало. Вот снизу снова открыли огонь, и Миц увидел, как пули рикошетят и впиваются либо в пол, либо в тела охотников. Митсу снова повезло. Он увидел, как несколько пуль впились уже вставшего и державшегося за уши после взрывов охотника, и тот, сделав пару шагов назад, перекувыркнулся через перила и упал вниз. Миц снова посмотрел на сержанта. Этот сержант нещадно гонял их на учениях, и он же отменил все их увольнительные и приказал приехать позавчера в замок для усиления гарнизона. Теперь он был мертв, да тут все кажутся мертвы. Схватив ближайший к нему валявшийся автомат, Митц отполз в сторону. Оказалось, что вместе с ним тут еще более десяти охотников живы. Кто-то из них уже подполз к этой злополучной лестнице и открыл огонь. Митц страшно закричал. вскинул автомат и, также подбежав к лестнице, практически за одну очередь выпустил весь магазин. Злость и безумие. Вот что обуяло его в этот момент. Когда боек сухо щелкнул, он увидел лежащее в груди посеченных пулями и осколками тело пила. Тот лежал на спине застывшим на мертвом лице удивлением и открытыми глазами. Вся его грудь была красной от крови. «Вперед!» — Прохрипел кто-то, отплевываясь от пыли, которой тут было очень много. «Вперед! Они отходят!» Собравшись с духом, охотники снова открыли огонь. Они стреляли и стреляли. Вместе со всеми стрелял Миц, то и дело меняя свою позицию, как и учил их мертвый сержант. Хотя на этой узкой лестнице и в очень широком коридоре сделать это было достаточно проблематично. Им оказывали ожесточённое сопротивление. Сначала Миц не понимал, почему рядом с ним то и дело падают менее быстрее, чем он сам охотники, Потом кто-то крикнул, что у противников бесшумное оружие, из которого те люди стреляют очень метко. Стрельба, взрывы, к ним подбегали еще охотники, кого-то убивали сразу, кто-то был ранен, и его тут же утаскивали назад. Миц все это время оставался невредим. Несмотря на их численное превосходство, они никак не могли подобраться к тем диверсантам, как он их прозвал про себя. Стало понятно, что те люди профи, что они просто так не сдадутся и таким малым количеством... А по быстрым подсчетам их было не больше двадцати бойцов. Взять их оказалось не так-то просто. «Гоните их, лестница, на первый этаж!» — прокричал кто-то из прибежавших охотников. ее сейчас взорвут!» «Огонь!» — прохрипел другой. Митц и другие снова начали стрелять. Он, лежа за скинутым мешком с песком, хорошо видел в конце этого длинного коридора фигурки нескольких человек, которые яростно отстреливались и передавали друг другу магазины. И тут рванула лестница. Все разом попадали. Кто куда — И весь коридор тут же заволокло пылью. «Вперед!» — раздалась команда буквально через пять минут, а может, чуть больше секунд. Но Митц оказался умнее, а может быть, струсил. Он боялся себе признаться, что он боится, что он не хочет умирать, что весь его воинственный запал пропал, как только они столкнулись с этими диверсантами. Ведь наверняка в этот замок пришли лучшие из их людей. Да, лучшие. Они не побоялись в него проникнуть. Именно поэтому он не стал вскакивать и с диким криком бежать вперед, как все остальные. Буквально перед этим рядом с ним был убит еще один охотник. Он получил одну единственную пулю прямо в левый глаз. Митс успел спрятаться за мешок, сжался в комок и тут же спиной почувствовал, как несколько пуль впились в этот самый мешок, который только что спас ему жизнь. А буквально вчера все они, матерясь и чертыхаясь, проклинали все на свете, когда вручную затаскивали сюда эти самые мешки. Рядом с ним на ноги вскочило около двадцати охотников и, открыв ураганный огонь, с криками бросились вперед. В коридоре еще висело облако пыли, и было не очень хорошо видно, что там дальше. Но с той стороны, где некоторое время назад Митц ви... видел бойцов противника, по ним никто не стрелял. Видимо, тех диверсантов либо убило, либо контузило этим мощным взрывом. Как только Митц поднялся на ноги и приготовился бежать за другими, как увидел, что среди бегущих к взору на лестнице охотников начали взрываться гранаты. Бежавших первыми охотников буквально выкосило, парочку даже разорвало взрывами, кто-то получил осколки в ту или иную часть своего тела и с дикими криками боли упал на пол. Взорвалось три гранаты, но их хватило, чтобы на ограниченном пространстве полностью остановить их атаку. А потом еще оттуда по ним снова открыли огонь, выпустили один магазин, затем второй и, срикошетившие от крепких каменных стен пули, продолжали собирать свою кровавую жатву. Миц снова упал за спасительный мешок, и снова ему повезло. Его не зацепило, но ему стало еще страшнее. Оттаскивайте раненых! прокричал тот от лестницы, по которой они сюда спустились. Вот же урод! Внезапно раздался голос из-за соседнего мешка. Сидит там и командует. А нас тут пачками кладут. Сам бы пошел и показал пример. Миц был нереально рад этому голосу, когда вокруг тебя смерть этот голос был как спасательная соломинка. Привет, Вин! Нереально обрадовался Миц, увидев этого паренька. «Привет, Митц!» — хмыкнул тот, продолжая лежать за мешком. «Хорошо, они отстреливаются!» «Вперед! Пошли вперед!» — снова раздался голос от лестницы. «Да пошел ты, урод!» — крикнул кто-то из них. «Сам иди!» Митц и Вин нервно улыбнулись. Видать, ни одни они такого мнения об этом командире и их атаке. Митц аккуратно выглянул из-за мешка и ужаснулся. Весь коридор был усыпан телами охотников. Пол весь в трупах и стрелянных гильзах. Кто-то из охотников, лежа тут или там, снова открыл огонь. Но вот сначала одному, а потом и второму стрелку прилетело по пуле. Некоторые все равно продолжали стрелять. «Да как они нас видят-то?» — в сердцах спросил Митц, снова спрятавшись за мешок. «Оптика!» — с видом знатока ответил Вин. «Либо просто бьют по вспышкам». «Не стреляйте!» — прохрипел кто-то в пыли. «Помогите!» мит снова посмотрел вперед там в коридоре копошилось несколько тел вон трое ползут сюда к ним еще двое пытаются один встал на ноги прыгает на одной ноге не удержался упал митце решил помочь раненым и вскочил на ноги куда лежи дернул его за штанину вин лучше стреляй митс упал за свой спасительный мешок и короткими очередями открыл огонь стараясь не зацепить раненых но тут с той стороны коридора снова открыли огонь сначала из одного а потом из двух автоматов Всех раненых, которые в этот момент поднялись на ноги, нашли пули. Вот упал сначала один, за ним второй, третий, четвертый страшно закричал и отчаянным рывком бросился к спасательным мешкам, вроде успел за них спрятаться. И тут взорвались еще две прилетевшие оттуда гранаты. Мешки, за которыми спрятался раненый охотник, разметало в стороны. Митц отчетливо увидел, как этот охотник летит в сторону, и его бьет об стену снова крики, вопли раненых. «Гранаты!» — зарал кто-то из них. «Нет, придурок, слишком далеко!» — крикнул кто-то сзади. Но было поздно. Гранаты этого охотника или кто их там еще бросил начали взрываться в коридоре, внося еще большую сумятицу в их ряды. Митц хорошо знал этот коридор. Там в конце пятачок, на котором, скорее всего, и расположились диверсанты. И до него слишком далеко, гранаты туда не докинуть. Они все и взорвались в коридоре, и осколки снова полетели в разные стороны, добивая раненых. «Вот же придурок!» — повторил Митц. «Не добросил!» «Огонь!» — снова крикнул кто-то. «Стреляйте! Там уже нет живых!» Стиснув зубы Митц, Вин и еще с десяток охотников, открыли огонь, добивая всех, кто был в коридоре. Пыль, ничего не видно, молотили в белый свет, вернее, в пыльное облако, как в копеечку. Митц видел, как их пули убили двоих их же охотников, тем просто некуда было деться из этого коридора и от этой бешеной стрельбы. Вот мимо него, перепрыгивая через трупы и мешки, пробежали пятеро или шестеро бойцов. Двое упали в паре метров от него, словив по несколько пуль. Остальные залегли и продолжали стрелять. — Их надо обходить! — крикнул Вин. — Тут не пройдем, Они крепко держат коридор. — Лестницу взорвали! — вспомнил про нее Митц. — Вниз они не спустятся. «Точно — Точно! — обрадовался Вин. — Пошли, сзади обойдем. Они сейчас на первый этаж будут прорваться. Там мы их и возьмем. Куда они пойдут? — рядом раздался еще один голос. — Думаю, в гараж. Подумав пару секунд, ответил Вин. «Ход в подземелье им закрыт. Те, кто успел спуститься, уже в нем их не достать. А этим только на машинах вырываться». «Откуда ты знаешь?» Взвизгнул голос, и за труп охотника появилась испуганная голова архи. «Потому что я бы так и прорывался!» Зло ответил ему Вин. «А то в этот коридор все как бараны ломанулись по кратчайшему пути. Думали, все просто будет. Теперь вон они все!» Он кивнул головой на лежащие трупы. «Пошли уже!» Он вскочил и, пригибаясь, побежал назад к спасительной лестнице. Митц вздохнул в бессильной злобе, вспомнил, как они действительно бежали и думали, как все будет легко, как захватят трофеи, и эти их калаши отрежут уши. На всякий случай, пригибаясь, побежал за этим парнем, и этот архи и ещё несколько охотников тоже побежали за ними. По ним больше никто не стрелял. Никто из них не хотел снова идти в атаку по этому коридору. «Куда? Назад все!» Около лестницы они увидели того, кто и посылал их в атаку. Там за углом сидел Архи. Один из сержантов, чистенький весь, автомат держит в руках. Вместе с ним еще около десяти или, может, чуть больше охотников. И сверху вон еще спускаются. Никто из них не спешил идти в атаку по этому коридору, где кроме смерти нет больше ничего. Особенно после того, как они наверняка увидели, сколько трупов их товарищей уже в нем лежит. Несколько бойцов из этих диверсантов уцелело после взрыва лестницы. И сейчас наверняка будут прорываться к гаражу. Со злостью ответил ему Вин: "Хочешь идти по коридору, иди, хотя думаю, они уже ушли оттуда. Там наши раненые и трупы много". Сказав это, он ломанулся дальше. Миц презрительно сплюнул под ноги этому сержанту. Сейчас ему было наплевать на звание, он был зол. Он только что был под пулями, весь грязный, видел смерть в метре от себя, а эти тут сидят и не высовывают носа из-за угла. Да уж прав был Ал, когда вчера им говорил, что эти люди не дичь, которые привыкли все охотники. От этих можно и по зубам получить. И он оказался прав. Сейчас сам Ал лежит среди трупов, мертвый, получив одним из первых очередь из пулемета. Мы с вами! прокричал один из сидящих тут, и тут же вся толпа ломанулась за ними. К трупам и раненым пошли единицы. Снизу с первого этажа все так же раздавались взрывы и стрельба, но туда никто не спешил, там своего подкрепления хватает. Вон по лестнице вниз, перепрыгивая через две-три ступеньки, бежала большая толпа охотников. Все они бежали вниз, на первый этаж. «Ну-ну», — зло подумал Миц, — «наблюдая, как они бегут вниз. Сейчас вам там валят». Только он об этом подумал, как с первого этажа начали раздаваться один за другим взрывы, и до них снова стали доноситься вопли раненых. «Ну вот, нарвались-таки», — негромко произнес Митц. «Какая там сейчас мясорубка стел, думать ему не хотелось». «Сюда!» — крикнул Вин, сворачивая в один из многочисленных коридоров замка. «Тут, короче, быстрее! Вы идите там!» — показал он рукой. «И там дальше разделитесь! Обложим их!» Стоящие охотники кивнули и быстро устремились по коридору. Неожиданно для всех Вин взял командование на себя, и с ним никто не спорил. Митц даже видел парочку сержантов, но те безоговорочно подчинились грязному закопченному от пороховой гари и в каплях крови охотнику.